Глава 31. Эйль. Гелена вальяжно рассказывала перед Эйль. Белое платье развивалось в разные стороны, словно распускался цветок. Черные волосы струились по спине. Рядом с ней любой человек почувствовал бы себя ничтожеством. Нечеловеческая сила, исходящая от богини, наполняла помещение и коридоры ее владений. «Мне нужно немного, Эль», — Эйль, — произнесла Гелена властным тоном. Плата будет равномерной». Эль замерла на месте и отодвинулась от стола с яствами. От обилие запахов ее затошнила. «Равномерный. Она заберет жизнь», — подумала Эль. «Не совсем», — промолкла Гериана, будто прочитал ее мысли. «Я свяжу наши жизни воедино». Эль перестала жевать, недоверчиво покосилась на богиню. «То есть как это?» «Ты будешь моим вторым я, Эль. Будешь чувствовать то же, что и я. Желать того же, что и я, и не сможешь отказать мне. Ты будешь повиноваться мне». Я стану пустой оболочкой, никем. но Ну-ну, девочка, — причмокнула Елена. Я бы не стала делать такие выводы. Ты будешь жить жизнью бессмертной богини, ты получишь такие привилегии, о которых другие могут только мечтать. — А как же мои мысли, мои чувства? — Они останутся, Эль. Мне они не нужны, в отличие от тупой подводной курицы. Эль сделала еще шаг назад. Кстати, могла бы поблагодарить меня за спасение. Жаль, что мы не совершили еще одну сделку. Гелена улыбнулась и отбила как жемчуг зубов заребила в глазах. Я об этом не просила. Да, не просила. А жаль. Жаль Гелене не было. Она всего лишь пришла за своим, и спасение девушки ей ничего не стоило. Только вот торговаться хотелось неистово. Гелену почитали, они слагали легенды, простульдины приносили дары в храм, молили ее о помощи. Редко кто видел ее, но, как правило, они не знали, что торговаться с ней категорически нельзя. Заключать сделки особенно. За свою помощь она просит непомерную плату. Ну что ж, выбора у тебя все равно нет, так что предлагаю начать прямо сейчас. Я хочу отсрочить слияние, слова роли с языка. Мне нужно попрощаться с своей прежней жизнью. Гелена резко остановилась и развернулась в полоборота к ржеволосой гости. На самом деле... — Ну что ж, я дам тебе время до захода солнца. А если хочешь меня обмануть, даже не мечтай. Мои подданные следят за тобой день и ночь. Ты не сможешь сбежать. Не сможешь отменить неизбежное. Ты ничего не сможешь. Ты дала клятву, и ты ее выполнишь. — Я ее выполню, — прошептала Эль. Тогда ступай. Кик, проводи нашу гостью в северное крыло. В проеме в двери появилась отстроенная девушка, лицо которой покрывали веснушки. Черные локоны вывивались из-под чепчика. И Эль уставилась на нее. Это была Лана, та самая Лана, которая истязала ее во сне. Лана, которая подставила ее, испарилась сразу же после загадочного убийства служанки. Кусочки пазла отказывались складываться в голове. Лана, настоящее имя которой Кит посмотрела на Эль ненавидящим жестким взглядом. В ушах беруши, глаза прикрыты прозрачной маской, поэтому магия зала зале нее не действовала. Но девушка читала приказ Гелены по губам. «За что ты убила ни в чем неповинную девушку?» — обратилась она к Гелене. «За что ты отняла у меня дар и красоту? За что все это?» И тут же возненавидела себя за эти чувства, кипящие внутри. «Убила?» — черные врови богини поползли вверх. «О чем ты говоришь, Эль?» «Смерть какой-то там служанки не на моих руках, а вот зеркало — это да». «Так веселее, Эль?» «Веселее?» Эль пошатнулась на месте, словно ей пощечину. по щечину. «Но я ведь думала...» Договорить Эль не успела. Богиня перехватила инициативу. Мне было любопытно, любопытно наблюдать за тобой через зеркало, которое я тебе подарила. Эль ошарашенно уставилась на Гелену. Неужели ты думала, что я спущу с тебя глаз? Теперь ты моя должница, Эль. Я желала лишь забрать зеркало, Кит пришла к тебе и увидела еще одну девушку. Кто она, выяснить пока не удалось, но это всего лишь дело времени, отмахнулась Гелена, как ни в чем не бывало. А потом я увидела, как ты пытаешься затолкать труп в зеркало. Ты такая предсказуемая. Интересно было наблюдать за тобой, спасешься ли ты. Ты меня удивила, Эль. Я хотела проверить, правильный ли выбор сделала пятьсот лет назад, и, знаешь, ты меня не разочаровал. Но этот лес Илана, лана, Эль, зачем эти пытки? О, этого я не знаю, дорогая. У тебя будет возможность узнать у нее это напрямую». Люди не пешки, Эль повысила голос, плевать, что перед ней стоит богиня, который при желании сочет порошок. От ядовитой обиды бледное лицо Эль покрылось красными пятнами. «Правда? Это ты мне говоришь? Надо же!» Елена кинула ее взглядом с ног до головы. «Тебе надо еще поесть, Эль. Выглядишь ты ужасно!» «Конечно, ужасно. Она уже забыла, когда в последний раз нормально спала и ела. Без зеркала тело менялось, перестраивалось, постепенно менялись и привычки». Эль становилась слабее без зеркала, превращалась в человека. Гелена отняла у нее свой же подарок, преподнесенный 500 лет назад. Богиня давно присматривалась к девушке и упрямству любой позавидует. Гелена подарила Эль зеркало еще до ее встречи с Маркусом, а после того, как муж заточил Эль в стену, спасла ее, чтобы в подходящее время забрать плату за спасение. Гелене это ничего не стоило, в отличие от Эль. Теперь не имело значения возвращать зеркало обратно. Если за всем этим безобразием стоит Гелена, то все ее планы каятся коту под хвост. И вряд ли она когда-нибудь увидит Маркуса. Эль зажмурилась. Слабость накатила на тело. Огнетущих мыслей засосала подложечка, и дыхание стало хриплым и тяжелым. «Кик, проводи гостю, и приготовь ее к вечернему обряду». Кик поклонилась перед богиней, опустила глаза в пол, выпрямилась, полный рост развернулась и направилась к двери. Эль потащилась следом, проклиная тот день, когда заключила сделку с богиней.